Захаров терпеливо дожидался третьей машины. Третий шофер сказал что-то, что поразило бухгалтера до глубины души, именно... «Покажите деньги, гражданин!» Захаров, изумляясь, вынул червонец. «Не поеду!» — сказал шофер. «Я извиняюсь!» — сказал Захаров, моргая глазами. «Пятерки есть?» — спросил шофер. Пораженный Захаров вынул пятерку. садись сказал шофер, почему-то свирепея. Когда в пыли и дыму Захаров летел, подпрыгивая на сиденье, он робко осведомился у мрачного возницы. «А почему это вы насчет червонца?» «Третий случай сегодня!» — отозвался шофер. «Третий сукин сын!» и с этим вынул из кармана ярлык с надписью «Абрау-Дюрсо полусухое». «Дает червонец, как миленький», продолжал рычать шофер. «Я ему сдачи 3 рубля. Вылез, сволочь. Через полчаса смотрю, и шофер скомкал ярлык. Потом другой, опять червонец. Смотрю, оказывается, в кабаре. Сеанс вчера сделал, какая-то... «Гадюка-фокусник!» Тут Захаров затаил дыхание и сделал вид, что он впервые слышит и самое слово «кабаре», а про себя подумал. «Ну и ну!» Шофер же до того расстроил себя воспоминанием, что едва не раздавил какую-то женщину, и ее же обругал непечатными словами. Наконец дотряслись до нужного места, шофер щупал пятерку, глядел сквозь нее на солнце, что-то ворчал, но дал сдачи рубль, а насчет двугривенного сказал, что двугривенника нету. Захаров решил не спорить, пусть пропадает двугривенный, лишь бы только скорее сплавить с плеч все это дело и с облегченной душой убраться домой. Однако так не вышло. Бухгалтер поднялся по лестнице во второй этаж и только что собирался пройти по коридору в конец к двери, на которой была надпись «Заведующий прием от двух до трех». Как мимо него промчалась курьерша, бормоча что-то вроде «О, так, так!» и скрылась. Лишь только показалась заветная дверь, Бухгалтер остановился, как будто прилип к полу, и выпучил глаза. Дверь была полуоткрыта и вся облеплена людьми. Они прилипли к щелям, и лица у них были искаженные. Потом вдруг вся компания кинулась бежать и рассеялась в явном ужасе кто куда. Загремели двери по коридору. Захаров отчетливо слышал, как визгнула женщина, а пронесшийся мимо него знакомый заведующий сектором был в таком состоянии, что явно не узнавал людей. — Распекает, — подумал Захаров, и движимый неодолимой силой заглянул в дверь. Заглянув, тут же сел на стул, потому что ноги подкосились. В комнате теперь находились трое. Блистающая красотой женщина с размазанной губной краской по подбородку и заплаканным лицом, сам Захаров и третий. Был шевиотовый костюм с самопишущим пером в борту пиджака, и костюм этот помещался за столом заведующего в кресле. увидев захарова Красавица, в которой нетрудно было узнать личную секретаршу заведующего, взрыдала, а затем и вскричала «О, Боже, Боже, Боже! Да где же он?» Тут грянул телефон на столе, и холодный пот потек по спине бухгалтера. Костюм, протянув руку, снял трубку, поднес ее к пустоте над воротником и голосом. совершенно похожим на голос заведующего взревел да затем захлопал руками по столу и закричал раздраженно двадцать раз я говорил чтобы они прислали мне лично мне тут швырнул трубку на вилку и уставившись на захарова спросил грозно в чем дело товарищ я не принимаю красавица вскочила И, указывая рукой на костюм, рыдая и топоча ножками, вскричала. «Вы видите, видите? Спасите его! Верните! О, Боже!» Стала ломать руки. Из коридора донеслись тревожные голоса, затем кто-то сунулся в дверь, охнул, кинулся бежать. «Я всегда останавливала, когда он чертыхался!» В отчаянии кричала красавица, терзая носовой платок. «Вот и до дочертыхался!» «Проша!» «Кто вам тут Проша?» Спросил страшным голосом костюм. «Не узнает! Не узнает!» Взрыдала красавица. «Попрошу не кричать в кабинете!» Заходясь, сказал костюм в полоску. Красавица зажала рот платком, а костюм невидимой кистью подтянул к себе пачку бумаг, и стал размашисто и косо ставить какие-то пометки на бумагах. — Резолюции ставит, — подумал бухгалтер, и волосы его шевельнулись.